Притча об обнаженной душе. Мы знаем, что к людям нужно относиться доброжелательно, внимательно стараться им помочь. Но где проходит граница между простой доброжелательностью и чрезмерной открытостью? В какой момент доверчивость и доброта могут обернуться против того, кто проявляет эти замечательные качества? Прослушайте следующую притчу. Она напомнит вам, что можно остаться добрым человеком, но при этом не вызывать негодования и зависти. Однажды к убеленному сединами мудрецу пришла молодая и очень красивая девушка. «Что мне делать?» — сквозь слёзы жаловалась она. «Я всегда стараюсь помогать людям и никого не обижаю, но хоть я и ласкова и приветлива со всеми, в ответ получаю лишь обиды и горькие насмешки». «Некоторые люди начинают открыто со мной враждовать. Хоть я и не сделала им ничего плохого. Это так несправедливо. Мне обидно до слез. Посоветуйте, что мне делать?» Старец с улыбкой посмотрел на девушку и ответил. «Разденься до нога и пройдись по городу в таком виде». «Да вы с ума сошли!» Гневно воскликнула девушка. «В таком виде меня любой сможет обесчестить и Бог весь что еще со мной сотворить!» Тогда мудрец поставил на стол зеркало и открыл дверь своего дома. «Смотри», — сказал он ей, «обнажать свое красивое тело на людях ты боишься. Так почему ходишь по миру с обнаженной душой? Она у тебя нараспашку, как эта дверь. Всякий человек может войти в твою жизнь И если он видит в тебе благодетель, которая как это зеркало, отражает его собственные грехи и пороки, то старается тебя оклеветать, унизить и оскорбить. Не у каждого есть мужество признать, что кто-то может быть лучше него. Из нежелания меняться порочный человек враждует с праведником. Так что мне теперь делать? — спросила девушка. — Пойдем в сад. Я покажу тебе, как растут мои цветы. — предложил старец. «Смотри. Я много лет их поливаю и ухаживаю за ними, но я ни разу за все время не видел, как распускается бутон, хотя потом я наслаждаюсь его красотой и ароматом. Будь подобна цветку. Раскрывай свое сердце перед людьми, не спеша и незаметно. Смотри внимательно. Кому безразличны твои чувства и твоя душа, такие люди словно топчут цветы» и безжалостно обрывают лепестки а те кто достоин быть тебе другом и кто делает добро другим людям они и будут поливать твою душу водой